Глава 29. Иголка в стоге сена. 22 апреля 2018 года. 14.00. Легкий свежий ветерок заскользил по кабинету, шелестя разложенными на столе бумагами. «Кирилл Александрович, вы бы окошко прикрыли?» – попросил одетый в форму охраны пузатый бородач лет 50. Показательно поежился. Впрочем, ёжился он не от холода, а от пронзительного взгляда сидевшего напротив шефа. «Боитесь заболеть, Стахов?» Кирилл ехидно улыбнулся, проигнорировал просьбу подчиненного и обратился к сидевшему по соседству со Стаховым мужчине. «Кратце я вам ситуацию обрисовал. Хотите взглянуть на записку лично?» Кирилл протянул ему белый конверт. Тот аккуратно взял предложенное. Владелец фирмы частного сыска «Альфа», в прошлом следователь уголовного розыска с 15 стажем Анатолий Валерьевич Хлебов, Слыл настоящим профессионалом своего дела. Хоть по виду и не скажешь. Был он человеком среднего роста, жилистым, с виду самым обычным. «Пальчики уже проверили?» — спросил Хлебов скорее утвердительно. «Девственно чист, как и прошлые послания. Как попал на стол с секретарю, тоже так и не выяснили?» Продолжил констатировать факты сыщик. «К вам вопрос, Стах. Пробасил Кирилл все с той же издевкой. «Кирилл Александрович...» Принялся оправдываться бородач. «Я и так в каждом углу по камере натыкал. Мои ребята отслеживали каждое движение на седьмом этаже за вчерашний день. Не было никакого чужого». «Сами вы где были?» Продолжал возмущаться Кирилл. «Мне ваша россказь не до одного места. Нахер мне начальник охраны, который даже входящую почту отследить не может?» «Значит, постарался кто-то из сотрудников». Перевел разговор в более продуктивное русло Хлебов. «Мы всех сотрудников под лупой проверяем», — попытался уверить остальных Стахов. Слушать его не стали. «Позвольте полюбопытствовать». Хлебов раскрыл злополучный конверт. Как и раньше, обратного адреса нет. Впрочем, не было и других опознавательных знаков, указан лишь адресат. «Твое время вышло. Готовься». «Звучит, как угроза», — проговорил сыщик задумчиво. «А то я не понял». Лицо Трубачева-младшего исказило гримаса злости. «Спокойнее, Кирилл Александрович, разберемся. И обратился уже к Стахову. «Мне нужен список всех сотрудников фирмы, отдельный список тех, кто был в здании вчера, а также уволенных за последние пять лет. Список посетителей за неделю. Вы записываете?» «Да, да». Начальник охраны тут же достал блокнот и начал стервенело водить ручкой по странице. Экспертизу конверта я закажу сегодня. Поисками Рыкова мои ребята уже занялись. Пока удалось выяснить, что он был отпущен с места отбывания заключения вчера в 11 утра. И, заметив недовольный взгляд Кирилла, поспешил продолжить. «Кирилл Александрович, он при всем желании физически не успел бы добраться из Иркутска до Краснодара за сутки. Если автором записки является он...» Кирилл возмущенно фыркнул. Наверняка мы этого не знаем. Нет, он выше продолжил Хлебов. Итак, повторяю. Если это все же он, мы с легкостью сможем вас защитить. Мои ребята сядут ему на хвост сразу по обнаружении. Согласно профилю, он садист, каких поискать. А такие люди предпочитают вершить возмездие лично. Такой возможности мы ему не дадим. Как только он будет пойман на любом, я подчеркиваю, любом правонарушении или агрессивном действии в вашу или любую другую сторону, его тут же скрутят и передадут куда следует. Очень скоро он окажется под клопаком. За вами тоже будут наблюдать. Я также настаиваю на ведении дела в других направлениях. «Как посчитаете нужным?» — согласился Кирилл. «Рекомендую телохранителя. Хотя бы для семьи». Посоветовал сыщик. «Уже». Тот кивнул. «Пока приставил только к жене. Отец задержится в Москве еще на пару недель. Надеюсь, за это время успеем утрясти вопрос. «Вам бы тоже не помешало?» Покачал головой Хлебов. «Если надумаете, у меня есть контакты. Извините». Кирилл достал из брюк настойчиво вибрировавший телефон, поднялся с кресла и отошел к окну. «Да?» «Кирилл Александрович!» Звонил нанятый им накануне телохранитель Киры Борис. «Вы просили сообщить, если возникнет ситуация...» «Говорите!» Резко бросил Кирилл. «Дело в том...» сбивчивым тоном начал объяснять мужчина. «Что...» «Глупая ситуация. В общем, вашу дочь стошнила. Я не знаю, что с ней делать. Наверное, переела тянучек». «Какого черта вы давали двухлетнему ребенку тянучки?» Ледяным тоном спросил он. «Она меня не спрашивала. Я оглянуться не успел, как она подбежала к корзине и начала их в рот запихивать. Я ее еле оттащил, взял на руки, а ее тут же стошнило. Ревет теперь». На заднем фоне действительно раздавалось недовольное хныканье. «Почему за ребенком следите вы? Где Кира?» «Она попросила побыть с дочкой, пару минут и ушла. Но теперь я не могу ей дозвониться, телефон недоступен». «И бью!» — заорал Кирилл, потеряв терпение. «Кого?» Голос телохранителя сделался еще более нервным. «Всех. Где вы находитесь?» «В торговом центре Галерея, первый этаж. Возле лавки со сладостями. Оставайтесь на месте». Кирилл бросил трубку и обратился уже к Хлебову. «Мне понадобится новый телохранитель». «Что случилось?» Серьезным тоном спросил тот. «Моя жена пропала. Я еду с вами». 22 апреля 2018 года, 14.30. Живая, здоровая, нисколечко не потерявшаяся жена ждала Кирилла на первом этаже торгового центра. Когда он подъехал, она успела умыть Дашу, накричать на Бориса, оттереть пятно на его пиджаке и придумать вполне правдоподобное оправдание случившемуся. «Кирилл, ты же знаешь, на нулевом этаже связь всегда пропадает. Откуда я знала, что этот дубина не сможет справиться с двухлетним ребенком? Я же ушла совсем ненадолго!» Тебя не было больше получаса, Кира!» Орал он на нее по дороге домой. «Что за дикая безответственность!» «От силы минут двадцать! Разве это причина, чтобы объявлять меня похищенной?» Пол грёбаных часа!» Продолжал реветь Кирилл. И «Я просил тебя все время быть с Борисом, и не использовать его в качестве няньки!» Ты же знаешь, как Даша ведет себя в магазинах. С ней невозможно. Кира, лучше молчи. Жена замолчала, приготовившись к очередному разбору полетов в красках. 23 апреля 2018 года. 10.00. Дом уже Форт Нокс напоминает. Зачем было устанавливать камеру в моей спальне? Жалобно спросила Кира у мужа за завтраком. Тот посмотрел на нее поверх планшета и недобро хмыкнул. Раз установили, значит, именно так и надо. кроме того чего тебе стесняться ничего интересного там все равно не происходит не удержался он от подколки действительно между ним и женой уже очень давно ничего интересного не происходило кирилл прекрасно помнил как одним жарким сентябрьским днем дал обещание не тащить его в постель пока сама не попросит помнил причину побудившую его дать это обещание помнил выторгованную за это обещание поездку тогда он получил свое сполна Кира очень старалась вести себя так, как ему хотелось. Пылкой страсти не выказала, но была нежна и мила. Он очень старался отвечать ей тем же, даже думал, что смог снова добиться ее расположения. Думал до тех пор, пока по приезде жена не спросила, когда можно переселиться в соседнюю спальню. Несмотря на сердечную боль и раненое самолюбие, Кирилл сдержал обещание. Не трогал жену даже пальцем, не говоря уже о том, чтобы закрыться с ней в спальне, и вытворить что-нибудь из разряда того, что делал с ней раньше. Терпел примерно пару месяцев, пока не почувствовал, что ее страх прошел. Стал больше проводить с ней время, приглашать в кино и на прогулки, но к желанному итогу не приблизился. Как-то раз, набравшись храбрости, видя полбутылки виски, он напрямик спросил ее, когда закончится это затянувшееся воздержание, за что был награждён вмиг, заставившим его протрезветь злобным взглядом и хлопнувшей дверью. Не стоило ей это делать. Затем наступил период злости и обиды на весь белый свет. В течение нескольких месяцев Кирилл старательно делал жизнь жены как можно более невыносимой. Придирался по пустякам, критиковал, как она одевается, ест, воспитывает дочь. Устал. Да и ни к чему хорошему это не привело. Кира лишь окончательно от него отдалилась. В какой-то момент в голову пришла гениальная идея заставить жену ревновать. завел роман с блистательной моделью нижнего белья Софией Нуа. Длинноногая брюнетка под метр восемьдесят могла привести в бешенство любую женщину. Кирилл встречался с ней почти открыто, Лес рожён, приходил домой под утро, щедро надушенный ее духами, со следами яркой помады на рубашке. Держал телефон на виду, чего только не делал, лишь бы привлечь внимание Киры. Но та, если и ревновала, то скрывала это так тщательно, что умудрилась ни разу себя не выдать. Через некоторое время Кирилл смирился с тотальным безразличием жены. Сменил бесконечные издевки на показное равнодушие. Даже стал подумывать о разводе. Но из Киры вышла отличная мать. Уже одно это делало ее слишком ценной, чтобы с ней расстаться. Надоевшая ему София была брошена и забыта. На ее место пришла Яна Кросова. Она была очень похожа на Киру внешне. Те же золотистые кудри, только крашеные. Такого же цвета глаза – Даже рост с фигурой примерно совпадали. Со спины их, пожалуй, не отличить. Именно это Кириллу нравилось в ней особенно. Яна была на пять лет старше Киры. Опытная в постели и не только. Неудачливая бизнес бизнесвумен и профессиональная содержанка. Как раз ее Кирилл совсем не спешил афишировать. Был практически уверен, что жена о ней не знает. Может быть, догадывается, что у него кто-то есть, но не более. Яну он не любил. лишь использовал для удовлетворения сексуальных потребностей. Но даже имея постоянный доступ к прекрасному телу любовницы, продолжал мечтать о жене, целомудренно живущей в его доме. Не одну тысячу раз он жалел, что дал Кире это треклятое обещание. Конечно, тогда он не рассматривал вариант того, что жена может никогда и не захотеть разделить с ним постель. Кирилл никогда не думал, что его брак может превратиться в чистую фикцию. Да, жена все время на виду. послушно выполняет все или почти все, о чем он просит, завтракает и ужинает вместе с ним, воспитывает дочь. Но, по сути, теперь их разделяла такая глубокая пропасть, что края не видно. Единственным связывающим их мостиком была Даша. Даша росла быстро и шумно, кореглазая, с густыми кудряшками цвета молочного шоколада, активная и любознательная. Она умудрялась быть в нескольких углах комнаты одновременно, Все время пыталась что-нибудь стащить и попробовать на вкус. обожала когда кирилл носил ее на плечах или подбрасывал к потолку он любил ее безмерно и продолжал любить подарившую ее ему жену пусть и странный какой то сломанной любовью временами мучил ее мучился сам но знал что без нее не сможет замаячившая над семьей угроза лишь обострила и без того сильное чувство к жене кирилл обещал себе что сделает все от него зависящее чтобы обезопасить родных Он позаботится о своих, как делал это всегда, ведь это самое первое из его обязанностей. 28 апреля 2018 года, 21.00. В гостиной горел свет. Огромная плазма искрилась яркими картинками любимого Дашиного мультфильма про фиксиков. Кира сделала звук на самый минимум. Даша сидела на пушистом ковре между плазмой и диваном, со счастливым видом возилась с новой пирамидкой. Кира сидела рядом, имитировала активность в игре, параллельно наблюдая то за сидевшим на диване мужем, то за устроившимся в углу комнаты новым телохранителем Яном. Присутствие Яны ее очень нервировало. Тот ходил за ней как приклеенный, хотя сменявший его на ночь другой телохранитель нравился ей того меньше. Кирилл не испытывал дискомфорта. Как всегда, уткнулся в ноутбук и то ли работал, то ли еще чем занимался. На семью внимания практически не обращал. Кира подметила, как муж – Довольно улыбнулся, получив сообщение по скайпу. «Неужели Завел новую любовницу?» Хищно подумала она. Адюльтеры мужа не были для нее секретом. Слишком страстной натурой он обладал, чтобы поститься на голодном пайке. Киру его похождения бесили чрезвычайно. Она даже не знала, что хуже, когда изменяет или когда домогается ее, Но как раз ее он не домогается до обидного давно. Впрочем, что за радость тащить в постель тряпичную куклу? как он назвал ее когда-то. Воспоминания об этом и не только до сих пор и ранили. Ее вообще много чего в этом браке бесило и ранило. Бесило, что приходится бесконечно строить из себя послушную девочку, что она полностью от него зависима, что его мнение всегда идет первым. Ранило, что ему ничего не стоит ее обидеть, что так и не понял, насколько больно ей сделал той первой изменой, что перешагнул все мыслимые барьеры, неоднократно принуждая ее спать с ним, и даже не посчитал это чем-то из ряда вон выходящим. словно ему глубоко наплевать. Впрочем, так оно, скорее всего, и было. Одно Кира уяснила точно: против мужа ей не выстоять. Он всегда найдет способ настоять на своем. Выражать свое мнение равносильно бою с разъяренным быком при полном отсутствии оружия или какой-либо защиты. Кира давно приспособилась, приспособилась, но не смирилась. Она чувствовала, что этот брак душил ее. Хотела развода, но боялась даже. предположить, что муж сделает, если она еще хоть раз об этом заикнется. Муж снова улыбнулся в монитор и застучал по клавишам. «Кто пишет?» — решила она подпортить ему настроение. «Да так, отец Хахмид, ответил тот, даже не посмотрев на нее. «Ну да, конечно, отец. Так я тебе и поверила». Кира привычно пожелала мужу ранней импотенции и снова посмотрела на Яна. Тот услышал что-то, вторчавшее из уха наушника и вышел вон. Ух, вздохнула она с облегчением. Долго это будет продолжаться? Что именно? Кирилл оторвал взор от монитора и посмотрел на жену. Это? Кира указала рукой в направлении вышедшего телохранителя. Он тебя напрягает? Кирилл закрыл ноутбук, отложил его в сторону и сел на ковер к семье. Я удивляюсь, как он тебя не напрягает. Кир, так надо. Надеюсь, скоро это все закончится. Неужели все так серьезно? Ты правда думаешь, что он будет мстить? Может, просто хочет, чтобы ты понервничал? Некоторое время назад Кирилл кратко рассказал жене об истории с майором Рыковым, умолчав о причинах аварии. Вот я и нервничаю. Усмехнулся он, переместился ближе к ней и продолжил: только от моих нервов плохо будет в итоге ему, а не мне. Все будет хорошо, не переживай. Как твоя учеба? «О, это что-то новенькое», — подумала Кира. Обычно муж совершенно не интересовался ни ее курсами, ни ее жизнью в целом. 4 мая 2018 года, 15.30. «Честно говоря, я ожидал от вас лучших результатов», — проговорил Кирилл в трубку и выглянул в окно кабинета, чтобы посмотреть, как Даша с Кирой играют в саду. «Я с новостями», — поспешил заверить его хлебов. «Думаю, наш засланный казачок». «Это Стахов». «Бред, зачем ему это нужно?» Удивился Кирилл. «Я копнул вглубь биографии вашего начальника охраны и не без удивления обнаружил, что некоторое время он работал в одном отделе с Рыковым. По словам коллег, они были вполне дружны. Вот и думайте, зачем. Я практически уверен, что записки подгладывал он». «Ну, я этому хряку устрою небо в алмазах. Я его за преследование посажу. Сначала уволю с позором, потом посажу!» Зашипел Кирилл злобно. «Не торопитесь, Кирилл Александрович!» осадил его Хлебов. Невыгодно нам его увольнять. Совсем невыгодно. Кроме того, в записках прямых угроз не содержалось. При условии, что в суде нам поверят, ему смогут предъявить лишь мелкое хулиганство. Это ж курам насмех». «Что же вы предлагаете?» «Предлагаю ждать. Его телефон уже прослушивается. Думаю, Рыков с ним свяжется. Дальше найти вашего неприятеля будет делом техники». «А если он не позвонит?» «Есть у меня чувство, что позвонит обязательно. Тогда Стахову уже не отвертеться. Захочет спасти шкуру — сдаст дружка. Тогда делайте с ней все, что хотите. Заодно с его слов получим компромат на Рыкова. Будет за что прижать». «Действуйте», — ответил Кирилл и отключился. Голова вдруг стала тяжелой. Он отодвинул ноутбук, уперся локтями в стол и накрыл лицо ладонями. «Что же это делается?» «Этот Стахов у меня работает уже пять лет!» Получается, все это время за мной шпионил. А я ни сном, ни духом, да еще и начальником охраны его сделал. Кирилл положил голову на стол и легонько постучал бом по столешнице. Но уместить в сознании только что сообщенную хлебовым новость так и не удалось. В душу закралось подозрение, что одной доставкой записок Стахов не ограничился. Вполне мог потихоньку сливать данные конкурентам. Мог вообще подложить в кабинете Кирилла бомбу. И прости-прощай. От такой перспективы по спине пробежал холодок. Надо теперь за ним следить в оба глаза. Эх, подержать бы тебя за горло, жирная твоя морда. Кирилл, что случилось? С кем ты разговариваешь? В дверях кабинета стояла Кира. Я думал, ты в саду. Он посмотрел на жену и, наверное, уже в сотый раз за эти две недели Представил, что с ней может сотворить Рыков. Представил, и тут же затряс головой, отгоняя образ. «Кир, из дома больше не ногой, ладно?» Попросил он строго. Жена глянула на него испуганно и тут же кивнула. 8 мая 2018 года, 21.00. «Ловушка сработала», — радостно сообщил Хлебов по телефону. «Он связался со Астаховым. Честно говоря, я даже слегка разочарован». До этого момента Рыков был крайне осторожен, но с поддельником разоткровенничался и даже уточнил, в каком городе находится. Впрочем, разговор был достаточно долгий. Нам удалось отследить его точное местоположение. Я ожидал от него больше профессионализма, учитывая, сколько мои ребята пытались его засечь. Как-то подозрительно. «Какая разница?» Кирилл возбужденно затараторил в трубку. «Где он? Немедленно выезжайте туда. Проблема в том, что он сейчас в Молдавии, в Кишиневе. Я смогу туда добраться самое быстрое к утру. Если повезет каким-то чудом достать билеты, праздники же на носу. Черт и правда, сейчас билеты не достать. Ладно, я постараюсь вам помочь. Сколько человек вы берете с собой?» Спросил он сыщика. «Пару верных людей. Если не найдете билеты в течение получаса, мы выезжаем на машине. Но не хотелось бы терять время, ехать туда самое малое 15 часов. И за это время, сами понимаете, может случиться все, что угодно». Я понял, ответил Кирилл и отключился. Следующие полчаса он провел в судорожных поисках билетов на ближайшие рейсы до Кишинева. Впереди замаячила неприятная перспектива того, что Рыкву все же удастся скрыться с горизонта. Позвонит ли он Стахову еще раз большой вопрос. На помощь пришел отец. Так, кстати, позвонивший из Москвы, справится о делах. Кирюш, что ты там учишься? Сейчас позвоню Вадику. Он же год назад себе купил самолет, не откажет в услуге. Успокоил он сына. Я про него совершенно забыл. Звони. От сердца немного отлегло, но не слишком. Нервное напряжение не отпускало Кирилла с тех пор, как он получил последнюю записку. Твое время вышло. Готовься». Кирилл подготовился. Сделал все, чтобы обезопасить семью. Но спокойствие это не прибавило, наоборот. Сам не мог понять, почему ситуация с Рыковым его так пугает. Но подсознательно чувствовал приближение чего-то, темного и нехорошего. Плохое предчувствие с удивительным аппетитом грызло душу. Десятое мая 2018 года. Семь ноль ноль. Кирилл с трудом разлепил веки, почти на ощупь нашарил телефон. «Да», — хрипло произнес он и сел в кровати. «Это Хлебов», — послышался усталый голос сыщика. «Я вас разбудил? Могу перезвонить позднее». «Издевайтесь, да?» Сон мгновенно слетел, уступая место нервному возбуждению. «Почему так долго не звонили? Я почти всю ночь не спал. Вы его нашли?» «Нашел», — как-то вяло отозвался Хлебов. «Только не совсем в том виде, в котором рассчитывал». «Не понял. Он с вами?» — спросил Кирилл. «Со мной. Только он теперь превратился в груз-200». «То есть как?» Кирилл нахмурил лоб и потряс головой. Это вы его? Все случилось до нашего появления. Пустился в объяснение хлебов. Последние двенадцать часов я провел в полиции. Лучше расскажу все с самого начала. Как мне удалось выяснить, пару дней назад Рыков появился на окраине Кишинева у дальних родственников погибшей жены, Королёвых Светланы и Игоря. Пожилые люди много лет не поддерживали связь с умершей племянницей. Поэтому понятия не имели, что с той случилось. Соответственно, пустили Рыкова в дом, разрешили какое-то время пожить, поверив, что приехал по делам. Это я узнал от соседей. В ночь с 8 на 9 Игорь Королёв ушёл на работу в ночную смену. Тогда Рыков решил ограбить родственников. Связал Светлану, бросил её в подвал и собрал всё, что было ценного в доме. Ценного было много. Королёвы банкам не доверяли, держали всё накопленное дома в виде золота. Тут бы ему и скрыться, но, видимо, сволочная натура не позволила. Решил напоследок развлечься любимым способом. Стал избивать связанную женщину. Пока он с ней разбирался, неожиданно вернулся Игорь. На работе у него прихватило сердце, и коллеги отправили его домой. Почуяв, что в доме творится неладное, Игорь не растерялся. Выхватил из тайника сайгу 12 калибра и спустился в подвал, где вовсю развлекался Рыков. Не знаю, как было дело, но местные полицейские обнаружили в подвале трупы Рыкова с Королёвым. Светлана находилась в глубоком обмороке. Как позже выяснилось, Королёв скончался от сердечного приступа, успев выстрелами снести Рыкову полбашки. Его жена скончалась в больнице, успев подтвердить, что связывал и избивал ее именно Рыков. Появление мужа и стрельбы она не помнила. Видимо, к этому моменту была уже в отключке. Вот такая история. Это точно Рыков? На всякий случай уточнил Кирилл. Если пол черепа разворотило, как же его опознали? Только со слов умирающий. Точно. Пальчики совпали. Значит, мертв. Подытожил Кирилл. Мертвее не бывает. Подтвердил Хлебов. Отлично. Не стал он скрывать радости. Затем, немного подумав, попросил. Расследите, чтобы Королёвым устроили достойные похороны. Затраты я вам компенсирую.